«Сейчас мы разобьемся!» — завизжала я. «А мне еще домой ехать!» «Никогда!» — решительно заявил принц и махнул мечом, намереваясь слезть с коня и внизу поймать нас на руки. Зелень неведомого острова ринулась на нас, словно тигрица из засады. Я зажмурилась и припала к шее сивки-бурки. «А потом, мой принц, вы обнажили свой сверкающий меч» и отрубили дракону все восемь голов и дернули за все восемь хвостов. Милая девушка в простом крестьянском платье сидела, держа голову принца на своих коленях, и гладила его отмытые и расчесанные волосы. В отстиранном халате принц выглядел на удивление приятным, хоть и человеком. Он стонал, закатывал глаза, но при этом, как все мужики, требовал, чтобы ему рассказывали о его подвигах. Этот дракон меня так побил!» О! Девица закатывала глаза, делая восхищенное лицо. «Вы сражались, как герой. В жизни не видела столь яростного мужества». Сусано, оказалось, его зовут именно так, недоверчиво покосился на меня, и я не устояла перед умоляющим взглядом крестьянки, кивнула хотя отлично помнила, как он, пьяный, метался по лесу, ударяясь о деревья и мелкие валуны, требуя немедленного боя с чудищем. Потом мы свалились на голову несчастной семье крестьян, которые сначала приняли меня за демоницу из за цвета моих волос, а потом страстно били темные поклон разбушевавшемуся принцу, узнав в нем одного из владителей хрустального неба. Интерес девчонки был понятен. Здесь на сто верст никого». Но лично мне такой подарочек, как принц, казался сомнительным. Не люблю я пьянец. К тому же первое, что потребовал очнувшийся герой, было Саке. — Нету Саке, — буркнула я. Ты его дракону споил. — Зачем? — искренне удивился небожитель. — Ну как же? Ступила я на скользкий путь откровенного вранья. У него восемь голов, а у тебя одна. Надо было уравнять шансы. Вот ты его и напоил. Сусаноо задумался на миг, могло ли случиться такое, что он споил дракону целую бочку саке. Но умная девица не дала развиться подозрением, начав шумно восхищаться тем, что ее принц не только великий воин, но еще и хитроумный стратег. — А теперь великая богиня судьбы покидает вас! — объявил выползший из кустов сивка. Вид у него был помятый, и подрагивали ноги. — Как-то мне не очень хорошо, — признался он. — Давай, пророчествуй что-нибудь по-быстрому и поехали домой, я спать хочу. Услышав такие речи, принц удивленно выпучил глаза. Очевидно, до сих пор он не задумывался о том, кто мы такие, считая хрустальное небо центром мира, а земли под ним — безлюдной родиной чудовищ. — Вот, Сусано! — не ударила я в грязь лицо. Отныне направляю я тебя на новый путь. Будешь ты легендарным основателем Великой Империи, богатству и могуществу которой станут завидовать даже боги, а имя твое прославится в веках. Услышав это, девица так радостно хлопнула с лубом о землю, что я испугалась за ее здоровье. А принцу, судя по глазам, срочно захотелось выпить, но было поздно, судьба — это такая штука предрекли — делай. И никакого, Саке, пока империю не построишь. Вот тут я явно переборщила, поскольку девица, услышав это, чуть не умерла от счастья. Обмякла на руках героя дракона-борца, но это было уже не мое дело. Оседлав похмельного сивку-бурку, я отправилась в дорогу, напевая песенку принца и предчувствуешь что скоро в кабаках и трактирах Миренского тракта появится новый песенный хит. Путь от края земли оказался для похмельного сивки нелегок. Он тонко намекнул, что знает удивительные средства от головной боли и один подходящий для лечения трактир, примехонька по дороге. Потом он показал мне еще один подходящий трактир, а после пятого я, пьяненькая, благополучно уснула у него на спине. Последним более-менее связанным воспоминанием была попытка уговорить златоградских стражей не мешать моей рыбке плавать в королевском фонтане. Засыпая, я, правда, опасалась, что свалюсь, но сивка обещала, что доставит меня в лучшем виде, что богатырей, которые с него падали, вообще можно по пальцам пересчитать, и то сверзлись исключительно с пьяну. Я себя пьяной не чувствовала, поэтому смело доверилась другу. Сказала, но, коняшка, и провалилась в сладкое забытье. А очнулась уже на заимке Кузьмы. На голове мокрая тряпка, в которую завернут колотый лед. Рядом сидел Зоря, уважительно придерживая меня за руку. Раздувшийся от гордости Индрик объяснял Кузьме. — Мы нечисть, люди слова, — сказала в запой и на три дня. Я протянула руку, но с моих пересохших губ не сорвалось даже слабого стона. Зорю понял мой жест по-своему, вложив сверток тонкой бумаги, намотанной на деревянную палочку. — Вот добытая вами книжечка! — ласково сказал он, разматывая свиток. — Целости и сохранности. Госпожа Гаргония даже перевод сделала. Теперь морские узлы, как запраская пиратка, вязать будете. — Чего? Я попыталась приподняться, смутно вспомнив что мешок Сусано действительно остался привязанным к седлу сивки-бурки. Зори опять по-своему понял мой вопрос и, набрав грудь воздуха, начал громко декламировать. Название. Волшебное превращение простой вещи. Спасибо, хватит. Выдавила я, чувствуя, как от его радостного хрюка что-то хлюпает в голове. Зори послушно положил свиток на колени и сочувственно поинтересовался. Может, рассол. Мне с похмелья рассол помогает. Я грустно показала ручками, сколько мне надо рассола. Таким количеством можно было напоить караван в пустыне, но друзья не стали жадничать, и где-то к полудню я стала отдаленно походить на человека. Индрик кривневого спрашивал, чем мы занимались с сивкой-буркой, и я, как могла, уверила его, что его давний обидчик всю дорогу оглядывался и пугливо дрожал. А овечка рассказала мне о робких попытках Айрона узнать, как у меня обстоят дела и долгих путанных извинениях Велия, которые он страстно просил мне передать. А я ему говорю, она ушла, расписывала мне в красках овечка. А он говорит, и куда? А я с царственной небрежностью, с сивкой-буркой, в запой. А он перепуганно, как? А я ему совсем вернуться не обещала. — А он? — спросила я. — Ты чуть довольным тоном сообщил овечка. — И все три дня появится в зеркале, посмотрит так грустно, вздохнет. Распрощавшись с гостеприимным Кузьмой, я решила сегодня во что бы то ни стало дойти до села Верстовое дышала бодрящим морозным воздухом и тоже вздыхала, глядя на неперестающее светиться колечко. Но ни к ракушке, ни к зеркалу не притрагивалось. Село Верстовое называлось так неспроста. Оно и впрямь растянулось больше, чем на версту. Деятельные купцы, которым засеки были обязаны своей независимостью от князей, в былые времена организовали здесь маленькую крепостцу, от которой до погоста и большой заставы расстояние было одинаково. Гарнизон крепостцы патрулировал трак, чистя его от разбойников, которых здесь было что блох на шавке. Вокруг крепости очень скоро собралось столько народу, что, по сути, верстовое уже могло считаться небольшим городком, и никаких малопосещаемых хуторов вокруг него не было. Верховодили здесь староста, малый воевода, купцы и даже имелся жрец Хорца. Одним словом, все как в родимом Веже. С той лишь разницей, что меня мигнали с порога поганой метлой, а встретили как дорогой гостью, хлебом солью.